Глава восьмая. Я не понаслышке знаю, что такое синдром опустевшего гнезда. Мне знакомо чувство, которое возникает, когда близкий вам человек решает, что пора расправить крылья и покинуть насиженное местечко. Иногда вы, как ответственный взрослый, понимаете, что он недостаточно к этому готов, но все равно его отпускаете. Бывает, что человек вас приятно удивляет, но иногда ваши волнения оказываются вполне обоснованными. Именно так я чувствую себя каждое лето, отпуская своих практикантов. Я целый год взращиваю их, даю им советы по работе с пациентами, поддерживаю их, когда на них поступает первая жалоба, и утираю им слезы, если они вдруг завалили экзамен. Но наступает лето, и они полностью оперенные, разлетаются по дальним клиникам. Когда большинство людей думает о птенцах, которые вырастают и улетают из гнезда, они, скорее всего, представляют себе милых пушистых птичек, которые делают неуверенные шаги по ветке и робко расправляют крылья. Они подпрыгивают на одном месте, а потом раз – и улетают. В моей голове все по-другому. Помню, как я однажды посмотрел документальный фильм о семье больших крахалей, гнездившихся в дупле дерева. Оперенные птенцы выпрыгивали из дупла один за другим и пролетали до земли 4,5 метра. Если им не удавалось полететь, то они просто падали. Оказавшись на земле, они выглядели потрясенными, но потом шли искать родителей. Какие родители такое допустят? Я представляю своих практикантов, покидающих нашу клинику таким же образом. Они выпрыгивают из гнезда в неизвестность». Что если им не понравится на новом месте работы? Что если кто-то будет с ними групп, Я знаю, что они не могут все остаться в нашей клинике, но было бы здорово, если бы такая возможность была. Нас учат быть наставниками практикантов, но никакое обучение не подготовит вас к разнообразным жизненным ситуациям. Конечно, иногда у меня бывают практиканты, с которыми я втайне рад распрощаться, я обычный человек однако работа с большинством из них – это положительный опыт. Иногда практикант запоминается вам по другим причинам, и вы гадаете, что из него в итоге получится. «Был один из тех дождливых дней, когда тебе приходится бежать к машине, и даже если она стоит всего в 10 метрах от дома, ты садишься в нее промокшим и растрепанным. Затем ты приезжаешь на работу и снова имеешь удовольствие бежать от автомобиля к клинике» а дождь в то время успевает в два раза усилиться с тех пор, как ты вышел из дома. Я снял насквозь мокрое пальто и повесил его, надеясь, что оно успеет высохнуть к обеду. Компьютер зажужжал, и я отправился на кухню приготовить себе утренний кофе. Обычно я прихожу на работу первым, мне нравится быть единственным человеком в клинике и наслаждаться тишиной. Придя в кухню, я с удивлением увидел там медсестру шарлоту Она сидела за столом и нервно пила чай. о «Здравствуй, шарлота ты сегодня рано». Я открыл шкафчик в попытке найти чистую кружку. Кухня была увешана плакатами, которые призывали сотрудников мыть, сушить и убирать в шкаф посуду, но, несмотря на них, раковина была до краев заполнена немытыми кружками со вчерашнего вечера. «Здравствуй, Амир», – поздоровалась шарлота не глядя на меня. «Как дела?» «Дела были бы лучше, если бы не ливень. Как думаешь, из-за него пациентов будет меньше? Вряд ли». Вяло отозвалась она. «Шарлотта была одной из наших новых медсестер. Она пришла к нам еще студенткой и осталась у нас после окончания обучения. Шарлотта работала около полугода и хорошо себя зарекомендовала. И сотрудники, и пациенты любили ее, и она всегда была готова прийти на помощь в сложной ситуации. Единственное, что я знал о личной жизни Шарлотты, это то, что возлюбленный недавно сделал ей предложение на воздушном шаре. Теперь она была занята планированием роскошной свадьбы «Да, ты, наверное, права», — сказал я. Обнаружив относительно чистую кружку, я теперь искал ложку, в центре которой не было коричневого пятна. «Честно говоря, мир я пришла так рано, чтобы поговорить с тобой. Это конфиденциальный разговор, если ты не возражаешь». Я удивленно посмотрел на нее. Я неплохо знал Шарлотту, но не имел к ней практически никакого отношения начальником медсестер был маркус дэнилс другой врач общей практики поэтому я не ожидал что Шарлотта обратится ко мне со своими проблемами конечно не вопрос ты хочешь поговорить здесь или в моем кабинете спросил я лучше в твоем кабинете оставив надежду найти чистую ложку я взял грязную я ополоснул ее горячей водой надеясь на лучшее то что нас не убивает делает нас сильнее или вызывает диарею подумал я Мы пришли в мой кабинет и сели. Глаза Шарлотты нервно бегали по комнате. В итоге они замерли на одном месте, когда она расстегнула сумку и достала свой телефон. Она стала копаться в нем, ничего не говоря. «Все в порядке, Шарлотта?» – поинтересовался я. «Честно говоря, я был в замешательстве. На часах было 7.00, и к этому времени я обычно успевал выпить чашку кофе и сделать половину бумажной работы. Мне хотелось, чтобы Шарлотта поскорее объяснила, в чем дело». «Не совсем», — ответила шарлота «Мне сложно говорить, потому что он твой практикант, но у меня проблемы с Эндрю». Она протянула мне свой телефон и показала жестом, что мне нужно посмотреть на экран. «Эндрю Годдард был моим практикантом. Он провел с нами восемь месяцев, успешно сдал экзамены и был на хорошем счету. Сначала Энди был робким, но потом раскрепостился и расцвел». Он никогда не был в центре внимания, но усердно трудился и надеялся остаться работать в клинике. «Энди?» – спросил я, забирая у нее телефон. «Что случилось?» «Это сообщение, которое он мне прислал. Мне будет легче, если ты сам его прочитаешь». Я в последний раз посмотрел на Шарлотту, прежде чем переключить внимание на экран телефона. Сообщение было отправлено с номера Энди, который был сохранен и в моем телефоне. Пока я читал его, у меня глаза вылезли из орбит и меня затошнило. В сообщении были описаны страстные чувства, которые Энди испытывал к Шарлотте. Он писал, что думает о ней целый день и не может дождаться, когда снова увидит ее на работе. Он утверждал, что она совершает большую ошибку, выходя замуж за человека, который не любит ее так, как Энди. Сообщение заканчивалось словами о том, что расторгнуть помолвку будет непросто, но, по его мнению, это правильное решение. Он чувствовал, что Шарлотта тоже это понимает. Мне казалось, что я вдруг оказался на рабочем месте в параллельной вселенной. Утром я пришел на работу, беспокоясь лишь об испорченной прическе, а теперь оказался замешанным в любовный скандал. Именно таких ситуаций я всю жизнь старался избегать. Я не знал, что сказать. «Прости, Шарлотта, я немного растерялся», — честно признался я. «Я не ожидал прочесть любовное СМС с утра пораньше». «Господи, я ведь и гладко кофе не успел сделать». «Мне не хочется тебя в это втягивать, но Мишель сказала поговорить с тобой». Мишель была старшей медсестрой, и именно ей Шарлотта рассказала обо всем до того, как к делу подключился Маркус. «Нет, ты все правильно сделала», — сказал я, внезапно испытав прилив сочувствия к Шарлотте. «Что ты об этом думаешь? Он тебе что-нибудь говорил или заставлял почувствовать себя некомфортно?» «Нет, совсем нет». Честно говоря, это сообщение стало для меня полной неожиданностью. Мы просто шутили с ним, вот и все. Я и не догадывалась, что у него ко мне романтические чувства. Я представить себе не мог, как Энди шутит с кем-то. Его сложно было заставить поговорить о чем-то, кроме работы. «Хорошо, я поговорю с ним. Важно, чтобы он понял, что такое поведение неприемлемо. Как далеко мне следует зайти?» Он просто должен понять, что я хочу выйти замуж и что его чувства ко мне безосновательны и невзаимны. Ладно, я все сделаю. Пришли мне, пожалуйста, скриншот этого сообщения. Мы еще немного поговорили, и Шарлота была рада, что проблема будет решена. Она вышла из кабинета, и я сделал глоток остывшего кофе. Вернуться в кухню я не решался из-за страха оказаться втянутым в другую драму. Я поставил локти на стол и обхватил лицо руками, Это будет непросто. Энди явно был влюблен в нее. Мне предстояло разбить ему сердце и сказать, что он нарушил кодекс профессионального поведения. Я решил разобраться совсем до прихода первого пациента, записанного на полдевятого. «Разбей ему сердце и приступай к работе с пациентами», – твердил я себе, направляясь по коридору в кабинет Энди. «Все просто». Я постучал. «Войдите!» — раздался из-за двери голос Энди. Он только что пришел и раскладывал вещи на столе. «Здравствуй, Амир», — сказал он, увидев меня. «Здравствуй, Энди. Как дела?» «Нормально», — ответил он, включая компьютер. Он не спросил, как дела у меня, и это было вполне в его стиле. Я сел, открыл снимок экрана и показал ему. «Энди, нам нужно поговорить», — сказал я. Он опустил глаза. «Я видел твое сообщение, Энди». «Где?» тихо спросил он, не поднимая глаз. шарлота приходила ко мне утром. Тишина. Энди, это ты прислал ей сообщение?» «Да». Энди начал краснеть. Это происходило с ним каждый раз, когда ему было неловко. Красные пятна появлялись сначала на шее, а затем распространялись по всему лицу. Мне было жаль его, но я не мог отступить. Мне нужно было разбить ему сердце и вернуться к пациентам». «Энди, такое поведение недопустимо на рабочем месте, ты это понимаешь?» Энди ничего не ответил. шарлота расстроена», — продолжил я. «Она пришла ко мне утром, желая истребить это на корню. Мне было трудно подобрать подходящий тон для разговора, поскольку Энди ничего не отвечал. Я замолчал, надеясь, что он заполнит паузу. Но она чувствует то же самое», — пробормотал он. «Нет, Энди, она хочет выйти замуж и постоянно говорит о предстоящей свадьбе». Она не чувствует того же. Мне очень жаль. Я пытался найти баланс между честностью и оказанием поддержки. «Чувствует», — возразил Энди, повышая голос. Я говорил с ней. «Энди, она описала это как шутку. Между вами нет ничего романтического. Она сама сказала мне сегодня, что хочет положить этому конец». «Я решил говорить прямо, поскольку была почти половина девятого. Пациенты уже начали собираться в клинике, ожидая, что их скоро примут. Мне нужно было донести до него свою позицию. Если она действительно так сказала, то передай ей, что я больше ее не побеспокою», – сказал он напряженно. «Энди, ты все равно должен поддерживать с ней профессиональные отношения. Думаю, будет лучше, если ты сведешь общение с ней к минимуму. Ты всегда можешь обратиться к другим медсестрам». «Хорошо, я понял», – медленно проговорил Энди. «Тогда закончим на этом, я скажу Шарлотте, что мы поговорили», – Энди кивнул. Я вышел из кабинета, гордясь собой. «Мне удалось хорошо справиться с поставленной задачей, очень профессионально», – подумал я. Через час менеджер прислала мне сообщение, в котором говорилось, что Энди ушел домой с мигренью. Она спрашивала, что делать с его пациентами, Я их приму, ответил я. Вероятно, справиться с задачей вышло не так хорошо, как мне показалось. Энди не вернулся на работу до конца недели. Мигрень явно была сильной. Я чувствовал себя виноватым в том, что он не возвращался, поэтому я прислал ему СМС с вопросом, все ли с ним в порядке, но Энди не ответил. Это было на него не похоже. Энди был одним из тех людей, которые отвечают на смс и электронные письма незамедлительно. Иногда мне казалось, что он специально сидит и ждет сообщений, чтобы сразу на них ответить. Все вокруг знали, что я чуть не убил студента с помощью кошек, поэтому я не хотел стать еще и тем, кто разрушил карьеру своего подопечного. В субботу утром я решил ему позвонить. Прошло некоторое время, прежде чем Энди взял трубку. Я ожидал, что включится голосовая почта, поэтому его «Алло» застигло меня врасплох. «Здравствуй, Энди, это Амир», – сказал я и сразу почувствовал себя глупо. Конечно, он знал, что это я, ведь мой номер был записан у него в телефоне. «Я просто хотел спросить, как твои дела?» «Гораздо лучше, спасибо», – ответил он коротко. «Тебя не было на этой неделе, я хотел узнать, вернешься ли ты на работу. В понедельник я оценю свое самочувствие и решу, смогу вернуться или нет», – сказал он холоднее, чем обычно. «Мне начало это надоедать». Я понимал, что сложившаяся ситуация была крайне неприятна для Энди и Шарлотты, но Энди без пяти минут квалифицированный врач общей практики и поведение обиженного подростка было неприемлемым. Хотя я сочувствую людям, которые не могут прийти на работу из-за болезни, уход врача на больничный – это всегда большая проблема. Пациенты записываются на прием заранее, и часто они планируют весь свой день вокруг предстоящей консультации. Энди пора было вернуться к своим обязанностям. «Энди, я скоро буду проезжать мимо твоего дома», — солгал я. «Могу я зайти на чашку чая?» Теперь пришла очередь Энди оказаться застигнутым врасплох. Он не мог сказать мне, что собирается уходить, раз он слишком плохо себя чувствовал, чтобы ходить на работу. «Ммм, хорошо, если ты действительно будешь неподалеку». «Отлично, увидимся через полчаса», — сказал я и повесил трубку до того, как он смог бы придумать отмазку. «Жил один. Он открыл дверь, когда я подъехал к его дому. Энди был одет в строгую рубашку и брюки, которые, на мой взгляд, выглядели странно в выходной день. Он провел меня по коридору в гостиную. Вскоре после прихода в клинику Энди сказал мне, что он единственный ребенок в семье». Его отец был бухгалтером, а мать – учительницей. Отец скончался, когда Энди был на последнем курсе медицинской школы. Это случилось, когда он сдавал выпускные экзамены, и его мать, не желая его расстраивать, ничего ему не сказала. В результате Энди пропустил похороны отца. Когда большинство выпускников праздновали окончание пятилетней учебы, Энди скорбел по отцу. Тот разговор между нами был единственным, когда Энди проявлял какие-либо эмоции. К сожалению, через два года его мать тоже умерла. В коридоре был небольшой комод, на котором стояли фотографии обоих родителей. Я остановился, чтобы рассмотреть их, а Энди пошел в гостиную. «Мне повесить твою куртку?» – спросил он. «Нет, не нужно, я пока не буду ее снимать». В доме было холодно, я был не готов раздеваться, Энди прочел мои мысли. «Прости, я живу один, поэтому редко включаю отопление, ко мне не часто приходят гости. «Извини, что так неожиданно приехал», — сказал я, стараясь не показывать, что мне холодно. «Я просто хотел удостовериться, что с тобой все нормально после того, что случилось на прошлой неделе. Я знаю, что для тебя это было нелегко. Я сдержался, чтобы не сказать, что это было нелегко и для меня тоже. Мне нужно было действовать осторожно. Все нормально, спасибо. У меня была мигрень. Она случается время от времени, и я решил, что мне следует побыть дома, пока она не пройдет». «Конечно, я понимаю», — сказал я, осматривая комнату. «Это твой отец с Маргарет Тэтчер?» — удивился я, указывая на фотографию над камином. «Да, у нас были совершенно разные политические взгляды», — слегка улыбнулся он. «Мы постоянно спорили о политике». Я кивнул. «Ты будешь чай?» — предложил Энди, поднимаясь. «Да, чай с молоком, спасибо. Могу я воспользоваться туалетом?» «Из-за холода мой мочевой пузырь сжался, и теперь мне срочно нужно было его опорожнить», — Энди указал пальцем на второй этаж. Уборная была безупречно чистой, но старомодной. Выйдя в коридор, я заметил дверь с табличкой «Комната Энди». Эту табличку с разноцветными буквами явно сделали много лет назад. Такие обычно вешают на дверь детской. Я замешкался на секунду, пока не услышал звон чашек внизу, а затем просунул голову в комнату. Знаю, что мне не следовало этого делать, но мое любопытство взяло верх. Если бы это был фильм ужасов, со мной бы жестоко расправились, и, справедливо говоря, я этого заслуживал. Мне показалось, что я переместился в прошлое. Это была комната подростка Энди с моделью солнечной системы, свисающей с потолка и фотографиями животных на стенах. На углу письменного стола стоял тираннозавр Рекс, а рядом с ним лежали стетоскоп и медицинские книги. Кровать не была заправлена, и из-за сетчатых занавесок в комнате было довольно темно. Энди ждал меня внизу с очень слабым чаем и неоткрытой пачкой имбирного печенья. «Я не знал, будешь ли ты печенье». «Только чай, спасибо», — отказался я, делая большой глоток. «Энди, вы с отцом были близки?» Даже в выходные дни разговоры иногда превращаются в консультации, и у Энди явно были нерешенные проблемы с родителями. Мой вопрос застал его врасплох. «Да, мы были очень близки», — ответил он тоном, который дал мне понять, что других вопросов на эту тему задавать не стоит. Я уловил намек. «Мы поговорили о сложном пациенте, я спросил Энди, как бы он поступил в такой же ситуации». Мне было приятно снова оказаться с ним на знакомой территории. Мы больше не обсуждали его родителей, и я не стал признаваться, что позволил себе заглянуть в его комнату. Я был рад, что пришел, поскольку теперь понимал, почему Энди более сдержанный, чем многие другие практиканты. Я поблагодарил его за чай. «Знаешь, Энди, мы все будем рады, если ты вернешься на работу в понедельник», попрощался я, стараясь сильно на него не давить. «Да». «Думаю, к тому моменту мне станет лучше», — сказал он. Энди не стал ждать, когда я сяду в машину, прежде чем закрыть дверь. Ему определенно следовало поработать над манерами, если он планировал найти девушку. Когда Энди вернулся в клинику, между ними и Шарлоттой все уладилось. Насколько я знаю, позднее он стал очень успешным врачом общей практики в другой больнице. Иногда я задумываюсь над тем, удалось ли ему найти себе партнера и вырваться из клетки родительского дома. Он явно был оперившимся птенцом, которому нужно было вылететь из гнезда. Ежегодно в августе старые практиканты покидают нашу клинику, и мы принимаем новых. Эти люди с воодушевленными лицами хотят поскорее взяться за дело и показать нам, на что они способны. Все практиканты проходят двухнедельный вводный курс, во время которого они наблюдают за работой врачей общей практики. Этот курс дает нам возможность лучше узнать их. В тот год моей практиканткой стала Анжела Монарх. Она приехала из Харагита, красивого города в Норд-Йоркшире, славящегося своими старомодными магазинами, спа-центрами и чайными. Именно туда вы направляетесь, если захотите показать кому-нибудь красивые места Йоркшира. В такое место вы повезете маму на день матери. Город, где я живу сейчас, совсем другой. Он очарователен в своем роде, но здесь никогда не будет толп матерей, которые приехали сюда на день полюбоваться красотами. Анжела сидела со мной на приеме, я был на дежурстве. Меня часто спрашивают, что это значит. Большинство людей представляют себе больничных врачей на дежурстве, поскольку их часто показывают по телевизору. С врачом связываются по телефону, и он драматично мчится к пациенту, которому требуется экстренная помощь. Как правило, нам показывают столкновение шести автомобилей, переломанные конечности и спасительную операцию в тусклой операционной. Когда на дежурстве врач общей практики, все не так драматично. Находясь на дежурстве, утром я принимаю записанных пациентов, а затем разговариваю по телефону с незаписанными пациентами, которым, по их мнению, требуется срочная консультация, и решаю, экстренная у них ситуация или нет. В тот день мне позвонили из дома престарелых. Одна из наших пожилых пациенток ночью заболела, и сотрудники, следившие за ней, утверждали, что у женщины затруднено дыхание. Я ответил, что приеду к ней». «Идем, Анжела», — сказал я, надевая пальто и хватая сумку. «Нас ждет 79-летняя женщина с подозрением на пневмонию. Я поведу». Анжела оделась и последовала за мной на парковку. Мы сели в машину и доехали до дома престарелых. Добравшись до места, мы позвонили в дверь, но никто не ответил. Еще одна попытка безрезультатна. «Я просто позвоню им», — сказал я чересчур радостно, чтобы не расстраивать Анжелу. Набрав номер, я стал ждать. Прошло несколько минут, прежде чем трубку сняли. «Алло!» – прозвучал на линии усталый голос. «Здравствуйте, это доктор Хан. Я стою у двери, но никто не открывает. Простите, все заняты. Я сейчас открою». Через несколько секунд дверь открыла медсестра. Она выглядела вымотанной. Ее волосы были собраны в пучок, но из него со всех сторон вылезли пряди, поэтому вид у нее был слегка дикий. На же значилось имя Элспетмург. «Входите, доктор Хан. Извините, многие сотрудники заболели, поэтому у нас очень много работы». «Ничего страшного, я все понимаю. Это Анжела, одна из наших практикантов». «Здравствуйте», – поздоровалась Анжела. Элспет ей улыбнулась. «Пойду принесу карту миссис Хиггинс», – сказала медсестра, направляясь в свой кабинет. «Мы остались в коридоре». Атмосфера была немного угнетающей, в воздухе стоял запах мочи и на стене висели фотографии постояльцев. Большинство снимков сделаны на вечеринках, поэтому на пожилых людях были бумажные колпаки. Они все смотрели в камеру и их за руки держали улыбающиеся сотрудники. Я отошел от стены с фотографиями и встал перед стендом с вариантами досуга. На нем висел большой список занятий, которые каждый день должны были предлагаться обитателям дома. Там, помимо всего прочего, перечислялись бальные танцы и настольные игры. Рядом со списком находилась маркерная доска, на которой было написано «Сегодняшнее занятие». Ниже зеленым маркером указано «Просмотр телепрограмм». «Забавно», — подумал я, — «просмотра телепрограмм явно не было в списке возможных занятий». Я вспомнил о медсестре и нехватке персонала и отпустил эти мысли. Пришла Элспид с большой папкой. «Морин Хиггинс на третьем этаже», — сказала она, проходя мимо нас и жестом призывая следовать за собой. «Вчера с ней все было нормально, но ночная смена говорила, что она плохо поужинала. Ночью Морин кашляла и задыхалась. Ей дали ингалятор, от которого ей стало легче, но у нее все равно кружится голова и спутано сознание. «Миссис хигинс поднялась с постели сегодня?» — спросил я. «Нет, она не захотела. Она сегодня что-нибудь пила?» «Совсем немного, буквально несколько глотков. Еще она сегодня не ходила в туалет. Это нас встревожило». Элспид не зря волновалась. Тот факт, что пожилой человек не пил и не мочился, свидетельствовал о серьезной инфекции. В старости инфекционные заболевания развиваются очень быстро и часто приводят к острой почечной недостаточности. Я объяснял все это анжели пока мы поднимались по лестнице, и она, понимающе кивнула. «Мы вошли в спальню миссис Хиггинс». Комната оказалась очень скромной. На столике были разложены расчески, перед окном, выходившим на парковку, стояло кресло. На стене висела свадебная фотография Морин хигинс Женщина сидела перед церковью рядом с мужем, обнявшим рукой ее талию. Хотя фотография была черно-белая, погода в тот день явно была чудесной, потому что на небе не облачко. Этот снимок окружало множество других фотографий со свадеб и выпускных родственников Морин все они были тщательно развешаны над постелью, в которой она теперь лежала. Морин находилась в полусидячем положении. Ее волосы, судя по количеству расчесок на столе, когда-то служившие поводом для гордости, прилипли к голове. Глаза женщины были закрыты. «Морин, к вам пришел врач», позвала Элспет, аккуратно прикоснувшись к руке женщины. Морин открыла глаза и застонала. «Здравствуйте, миссис Хиггинс», — сказал я. «Меня зовут доктор Хан, а это доктор Монарх. Мы пришли к вам, поскольку вы неважно себя чувствуете». Морин снова застонала и закрыла глаза. Она попыталась сесть, поняла, что ей не хватит на это сил, и сдалась. «Все нормально, миссис Хиггинс. Я могу осмотреть вас и в таком положении. Не поднимайтесь». Она выглядела крошечной под одеялом. Поскольку ноги старушки были подогнуты, она выглядела еще меньше. Щеки Морин впали, и ее лицо избороздили сотни морщин. Миссис хигинс сложила руки под грудью, кто-то накрасил ей ногти перламутровым розовым лаком, но этот цвет выглядел странно на фоне зеленых вен, которые шли вдоль ее рук. Ей не вставили зубные протезы, поэтому губы впали, рот был приоткрыт, и виднелось бледно-розовое небо. «Я стал разбирать сумку». «Дышала Морин тяжело, и я видел, с каким напряжением поднимается и опускается ее грудная клетка. Она стонала на каждом выдохе, что говорила о том, с каким трудом ей удается дышать. Я измерил температуру, частоту дыхательных движений и артериальное давление, миссис Хиггинс. После этого я прослушал ее легкие стетоскопом. Во время прослушивания врач оценивает, как воздух наполняет легкие и выходит из них». Когда в легких скапливается жидкость в связи с инфекцией или из-за плохой работы сердца, врач слышит треск, который возникает при движении воздуха сквозь жидкость. частые причины скопления жидкости в легких служит сердечная недостаточность и повышенное давление, гипертензия, которая выдавливает жидкость через сосудистую стенку в полость альвеолы. «В правом легком миссис Хиггинс я не услышал ничего, воздух не двигался». Я испугался, что из-за тяжелой инфекции поражено все легкое. Это объясняло ее симптомы. Я думаю, что у нее тяжелая пневмония. Анжела, послушай легкие и скажи, как ты считаешь. Во-первых, это был бы хороший опыт для Анжелы, а во-вторых, я хотел услышать второе мнение. Девушка достала свой стетоскоп и стала внимательно слушать сначала правое легкое, потом левое, а потом опять правое. «Я ничего не слышу с правой стороны», — сказала она робко я тоже ответил я и повернулся к элспет нужно вызвать скорую помощь пациентка в очень тяжелом состоянии требуется госпитализация элспет кивнула и выжидающе на меня посмотрела я вызову скорую я достал телефон из кармана я набрал номер скорой помощи и объяснил серьезность ситуации мне сказали что бригада уже выезжает затем я вернулся к своей пациентке миссис хигинс «Нас очень беспокоят ваши легкие. Боюсь, что у вас серьезные инфекции, вам нужно в больницу». Старушка открыла глаза и застонала. Мне был знаком этот взгляд. Пожилые люди боятся, что они уедут в больницу и уже никогда не выйдут из нее. Она волновалась небезосновательно. Довольно часто любые проблемы, с которыми пожилые люди попадают в больницу, в итоге их убивают. Кроме того, такие пациенты нередко заражаются чем-то в больнице, чего никогда не случилось бы дома, и умирают. «Я знаю, что вы обеспокоены, миссис Хиггинс», сказал я, мягко поглаживая ее руку, «но такую инфекцию не вылечить таблетками. Вам нужны сильные антибиотики внутривенно». Она застонала и снова закрыла глаза. «Я воспринял это как согласие. Я позвоню ее близким», сказала Элспид. «Скорая задерживалась, а мое дежурство в клинике продолжалось. Я представлял себе растущий список пациентов, которых нужно было принять в тот же день. Разумеется, я не мог оставить миссис Хиггинс до приезда скорой помощи. Если пациент в стабильном состоянии, можно вернуться в клинику, но поскольку миссис Хиггинс тяжело больна, нам лучше остаться здесь», — сказал я анжели «Нам также нужно написать письмо для больничных специалистов, в котором мы зафиксируем свои наблюдения», — девушка кивнула. Я сел за стол и начал писать. Затем, посмотрев в окно, я заметил вдалеке автомобиль скорой помощи. «Парамедики едут», — сказал я Анжеле. «Давай спустимся и встретим их на парковке. Так мы быстрее вернемся в клинику». Мы с Анжелой схватили сумки, попрощались с миссис Хиггинс и направились на парковку. Скорая помощь выехала на дорогу, которая вела к дому престарелых. Оказалось, это была не карета скорой помощи, а фургончик мороженщика. Ярко-желтый фургон с надписью «Мистер Нежность». Выехав на дорогу, водитель включил инструментальную версию Макарены, сигнализируя всем детям на улице о своем приезде. Музыка играла до тех пор, пока водитель не припарковался в нескольких метрах от дома престарелых. Я посмотрел на Анжелу, которая сразу поняла, что я принял фургончик мороженщика за автомобиль скорой помощи. Мне следовало смутиться и придумать причину, по которой я без необходимости вытащил ее на улицу, но в моих мыслях было лишь то, что я не успею пообедать и умру от голода. Мой взгляд был прикован к фотографиям разных видов мороженого на фургоне. «Хочешь рожок?» – предложил я. «Эм, я не голодна, благодарю», – вежливо отказалась Анжела. «А я, пожалуй, куплю». Я подошел к фургону и встал в уже успевшую скопиться очередь. Затем вернулся к Анжеле с двойным рожком, посыпанным хлопьями. Он был вкусным. Я решил, что если я жду скорую помощь снаружи, то вполне могу позволить себе съесть мороженое. Мои размышления прервал нарастающий звук сирен. Приехала скорая. Я пытался успеть доесть мороженое до прибытия парамедиков, но мне это не удалось». Было слишком поздно. Из припаркованного автомобиля вышли два врача. Они достали чемоданы из задней части автомобиля и направились к главному входу. «Анжела, у тебя есть салфетки?» – спросил я, надеясь вытереть рот. «Извини, нет», – ответила она. Девушка выглядела еще более смущенной, чем я. «Прекрасно», – подумал я. Вытерев рот рукавом, я стал искать мусорный бак, чтобы выбросить остатки мороженого. «Зачем я попросил двойную порцию?» Урны нигде не было. Парамедики прошли мимо нас к двери. «Здравствуйте, я доктор Хан», — крикнул я. «Это я вызвал скорую помощь для пациентки». Остановившись, они посмотрели сначала на меня, а затем на мороженое, которое начало таять и течь по моей руке. Я лизнул подтаявшую сторону. «Вы врач?» — уточнила темноволосая женщина-парамедик. «Да», — ответил я и еще раз лизнул мороженое. «Простите, я не обедал и увидел фургон с мороженым» она не впечатлилась пациентка в здании спросила она проигнорировав мои оправдания да это 79 летняя женщина состояние которой ухудшилось 24 часа назад сказал я и снова лизнул мороженое я подозреваю у нее правостороннюю пневмонию возможно у нее эмпиема крайне затрудненное дыхание в правом легком эмпиема значительное скопление гноя внутри полового органа или полости тела вследствие затруднения оттока Термин «эмпиема» применяют с указанием пораженного органа или полости тела. Сказав это, я снова лизнул мороженое. Женщина-парамедик со светлыми волосами выглядела так, словно не верит своим глазам. «Вот письмо», — сказал я, протягивая его им. «К моему ужасу клубничный джем с мороженого попал на лист бумаги, оставив липкий красный след. Я не стал это комментировать». Темноволосая женщина-парамедик взглянула на письмо, и достала из чемодана пару латексных перчаток. Она медленно натянула их и взяла листок. «Можно было обойтись и без этого», — подумал я. «Спасибо, доктор, оно нам пригодится». Развернувшись на каблуках, она вошла в здание. Парамедик со светлыми волосами посмотрела на меня еще несколько секунд, слегка покачала головой и последовала за коллегой. «Ладно, пора вернуться к работе», — сказал я анжели Могу себе представить, как много нам предстоит сделать. Уже в автомобиле я засунул в рот остатки мороженого и оставил на руле липкие следы. Анжела, похоже, была шокирована моим поведением. Думаю, хорошие врачи харагита не измазываются клубничным джемом, когда их пациенты находятся в тяжелом состоянии. Миссис Хиггинс провела в больнице 11 дней, прежде чем инфекция взяла над ней вверх. В свидетельстве о смерти было указано, что смерть вызвана сепсисом, развившимся в результате пневмонии. К сожалению, инфекция привела к почечной недостаточности, из-за которой женщина скончалась. Иногда я задумываюсь, действительно ли стариков следует госпитализировать. Я видел, как пожилые супруги со слезами на глазах прощаются друг с другом, когда одного из них кладут в больницу. Люди определенного возраста понимают, что больница перестала быть для них местом, где человек лечится и в итоге выздоравливает. Она становится для них опасной территорией, где нельзя носить свою одежду, находиться в привычной обстановке и видеть близких родственников не только по одному или парами. Они лежат в окружении людей, многие из которых отправились в такое же путешествие с билетом в один конец. Врачу общей практики сложно принять правильное решение в такой ситуации. Стоит ли оставить пациента дома, понимая, что он вряд ли переживет выходные, или его следует госпитализировать, чтобы использовать все шансы на выживание? Наши практиканты должны научиться отвечать на эти вопросы к тому моменту, как они станут полностью квалифицированными врачами, и моя задача заключается в том, чтобы научить их принимать подобные решения. Я надеюсь, что поездка к миссис Хиггинс чему-то научила Анжелу, даже если она просто усвоила, как произвести плохое впечатление на бригаду скорой помощи.